Своей неуклюжей лапищей сармадский гладиатор не сумел бы удержать стрелу. С этой тоненькой, острой иголочкой нужно обращаться осторожно. — Сенатор, забыл тебе сказать, — растерянно произнес ланиста. Турий говорил вчера, что ему необходимо повидать тебя. — О богиня Диана, и ты не предупредил меня! — в отчаянии воскликнул Аврелий. А Уфиди растерялся. «Я не хотел беспокоить такого важного человека, как ты, из-за простого ритиария», — сокрушенно признался он. «Я сказал, что он сможет поговорить с тобой, когда ты снова приедешь в казарму продолжать расследование». «Глупец!» — вскипел Патриций. «Дождался, пока ему не заткнули рот». Ланистос сжал кулаки и опустил глаза — сдерживая гнев. Теперь этот спесивый магистрат поговорит с Клавдием Цезарем и «Прощай, Лудус, Магнус!» «Покажи, где нашли труп», — потребовал Аврелий, решительно отодвигая его в сторону. И уже через минуту он стоял в жалкой комнатке, обставленной в спартанском стиле. Там была всего лишь скамья с ящиком для одежды и доспехов. Низкое узенькое окошко на уровне пола, единственное в этой конуре, было затянуто металлической решеткой. «Он лежал на кровати?» «На полу, ничком, вон там, у окошка», — ответила Уфидий. Аврелий прикинул расстояние. Слишком далеко, чтобы дотянуться снаружи до Турия рукой. Подойдя ближе и потрогав решетку, он убедился, что она весьма прочная. К тому же, судя по паутине, к ней, похоже, давно никто не прикасался. Вдруг за дверью раздался какой-то шум и громкий крик. «Пустите меня!» — требовал высокий визгливый голос. «Пустите меня ради всех богов!» Публи Аврелий поспешил открыть дверь. Недоставало только, чтобы эти тупые охранники помешали ему говорить с гладиаторами. «Наконец-то, сенатор!» — обрадовалась Ардуина, как только Патриций впустил ее. «Садись, пожалуйста», — любезно предложил Аврелий, помогая ей освободиться от легкого копья и шлема. Гладиаторша она или нет, но в любом случае ардуина женщина, и поэтому с ней следовало обращаться как с таковой. При всем желании сделать это оказалось не так-то просто, тем более, что и сама она со своими грубыми мужскими ухватками отнюдь не облегчала задачу. «Слушаю тебя», — вежливо обратился к ней сенатор, ожидая узнать нечто важное. «Что случилось с твоим слугой? Он явился сюда на днях, принес мне прекрасный подарок и обещал вернуться, но круглые глазки гладиаторши зажглись похотью: Боги небесные, два трупа в морге. А эта мужа подобная женщина страдает по кастору. Аврель уже хотел было довольно резко ответить ей, однако сдержался, Не следовало портить отношения с британкой, он видел в цирке, на что она способна. Успокоив ее туманными обещаниями, Аврелий направился к жилищу Ланнисты. «Ауфидий», — призвал он его, — «отмени все бои и тренировки ретиарьев. Не хочу, чтобы из них выпустили кишки, прежде чем закончится расследование. Это относится и к «Квадрату». «То есть как это?» — запротестовал ланиста «Квадрат должен завтра выйти на арену. Я поставил его сражаться с животными» надеясь избавиться, наконец, от него раз и навсегда. Он не оправдывает даже расходов на содержание. «Полный отдых и для Ардуины. Мне нужно, чтобы она была в форме», — добавил Аврелий, имея в виду своего секретаря. «Да я же так разорюсь», — заныл Ланисто. «По-твоему, пусть лучше, Цезарь, убедиться, что ты не умеешь должным образом беречь его атлетов?» «Эти люди принадлежат Клавдию, не забывай, и ты отвечаешь за них», — напомнил Патриций, выходя на площадку. Тренировка еще продолжалась. Слуга подошел к бойцам и подал сигнал остановиться. Облегченно вздохнув, квадрат вознеможения опустился на скамью, и блаженная улыбка расплылась на его лице —